Свадебное першество было в самом разгаре, когда пол вдруг покачнулся, а одна из опор поддерживающих потолок зала, великолепная, отделанная розовым мрамором колонна, с грохотом обрушилась. Взвыла сирена. Гости повскакивали со своих мест, крича «Недротрясение! Недротрясение!» Однако паники не было. Гномы не ринулись прочь, словно обезумевшие от ужаса животные, топча друг друга. «Шахты!» — через толпу крикнул его величество вбежавшему вестовому. Тот отчаянно замотал головой. «Что-то на 34-м уровне, на самой границе!» Ахвельшпротен кивнул, повернулся к приближенным, принялся раздавать точные указания. Ему нужна была картина повреждений в Круткольхе и окрестностях, и он собирался ее получить. Произошедшее на границе с эльфами беспокоило его в последнюю очередь. — Яга! — дернул Черноволосого за рукав Дробуш. — Хочу сказать! Рюворон не стал от него отмахиваться. Дробуш говорил редко, но метко. Склонившись к его уху, тролль пересказал увиденное во время охоты на рылобитов. В зал влетело странное сооружение. Экипаж представлял собой глубокое обитое подушками кресло, в котором сидел гном такой старый, что видел, наверное, закат вечной ночи. Тот, что встречал ласурскую бригаду во время первой аудиенции у короля. Тащили экипаж существа, похожие на крыс, с необычайно длинными ногами, оканчивающимися копытцами. — Это что, мыши? — воскликнула Тариша. Фарга, как и другие оборотни, казалась спокойной, лишь смешно дергала ушами и поводила носом, будто принюхивалась. «Это крыса мундии вежливо пояснил его величество. «Порождение вечной ночи, нами прирученные и используемые в качестве движущей силы для небольших транспортных средств. Простите, мне нужно встретить хранителя трона». Он зашагал навстречу старцу, которого снимали с кресла под руки и ставили на пол два дюжих гнома, приехавших на запятках. Мое почтение, Нипельдроп. Его Величество уважительно склонил голову. «Что заставило тебя покинуть свои чертоги?» В наступившей тишине сирены были слышны особенно отчетливо. Дождавшись перерыва между ними, старый гном с трудом разлепил белые от старости губы. «Я пришел сообщить вам, Ваше Величество, великую новость. Завеса пала!» Собравшиеся вокруг гномы зашумели, неверя. «Есть ли связь между катаклизмом на границе и твоей новостью?» поинтересовался король у хранителя. Тот снова пожевал губами. «Несомненно!» «Готовьтесь выступать!» — приказал Ахвельшпроттен. «Раз так!» «Нужно посмотреть, что там». «Мы с вами!» — шагнул к нему Егорай. Его черные глаза лихорадочно блестели. «Вы надеетесь застать свою подругу в живых?» — догадался его величество. Рюворон кивнул, стискивая зубы. Интуиция никогда не подводила его и сейчас подсказывала, что счет идет на минуты. «Мой боевой доспех!» — вскричал король. В зал с топотом и бряцаньем вбежала его личная охрана. Три офицера тащили доспехи его величества. «Новобрачные пусть останутся!» Облачаясь, приказал Ахвельшпроттон. Синих гормастер, держа супругу за руку, шагнул к нему и поклонился. «Мы с Винью обменялись поясами, твое величество. Теперь и смерть не разлучит нас, потому мы идем с вами». «Упрямцы!» Хмыкнул король, и непонятно, чего больше было в его голосе — возмущение или одобрение. Охрана образовала боевое построение — ромбом с королем в центре. Крысомундии цокали копытцами и косили на чужаков красными злыми глазами. — Интересно, каковы они на вкус? — пробормотала Фарга, оглядывая лохматых тварей. — Может, не надо? — Поинтересовался дикрай, передернул плечами. И спустя мгновение великолепный белый барс занял место справа от ромба. «Сирены выключить, к моему возвращению подготовить полный отчет о разрушениях и количестве пострадавших! приказал король остающийся свите, и гномы, не дожидаясь отдельных приказов, разбежались исполнять указания. Вперед! зычно крикнул Ахвель. Крысомундией тоненько заржали. Гномы бежали слаженно и быстро. Глядя на этих воителей со свирепыми лицами, разбивающимися бородами и косицами, в полном вооружении, вполне можно было предположить, что бежать таким образом они могут долго, без еды и воды, не снижая скорости. Винья-винья в неуклюжем свадебном наряде и шагнуть не могла, не покачнувшись, потому ее посадили в экипаж хранителя трона, и теперь она с ужасом косилась то на старца, отсчитывающего тысячелетия, как обычные гномы десятки лет, то на смешно подкидывающих зад во время галопа крысамунтий. Ежевиш бежал рядом, иногда нежно касаясь ее руки. И тогда Гномелла думала, что братья, несомненно, благосклонны к ним, раз не просто дали возможность быть вместе, но и подарили совершенно незабываемую свадьбу. «Сюда!» — вдруг крикнул Дробуш и свернул в боковой проход. «Куда?» — изумился его величество. Однако, когда все его чужеземные гости, не сговариваясь, направились за товарищем, сделал знак своим идти тем же путем. В подземном коридоре случившийся катаклизм вызвал обрушение пола. Свет из нижнего зала — блескал на камни, окрашивая их в фантасмагорические цвета. "Стой!" закричал вырвиглот Барсу. Однако тот уже нырнул в образовавшуюся щель и съехал вниз по горке из камней, скрываясь из поля зрения. Спустя мгновение послышался разъяренный рев, заставивший гномов изумленно переглянуться. "Пещерник!" Его величество поудобнее перехватил секиру. Я их уже лет двести не видел. Зато я видел, блеснул глазами дробуш и потянул в шее амулет куколку. егораев внимательно посмотрел на него. Уверен, тот кивнул. Пещерные опасны. Прежде чем вы с ним справитесь, многие могут пострадать, а я давно не разминал лапы. Короткая тявканье Барса явно означала призыв на помощь. Свирепо зарычав, белая тигрица скользнула было в разлом, но была схвачена за шкирку, как простой щенок. Дружный гномий вопль ужаса пронесся под сводами, когда среди них обнаружился самый настоящий тролль. — Тихо сидеть! — приказал дробуш белой кошки, и, осторожно поставив ее на землю, ударил по разлому кулаками, расширяя его. Затрещали камни. Остатки пола рухнули вниз вместе с теми, кто стоял на них. Гномы попадали друг на друга. Винью обрушилась на хранителя, вцепившегося в церемониальный молот. Крысамундии возмущенно пищали. Тариша, сидя на попе, мотала головой и разевала клокастую пасть. А сестры Рубаки, открыв рты, смотрели, как бежит по блестящему полу залы тот, кого они считали своим другом. Скромный, смешной парень-тробуш-вырвиглот нынче выглядел грудой камней, увенчанной головой с плоским лицом, оранжевыми глазами и кривыми внушительными клыками, торчащими из пасти. Навстречу ему мчался, оглашая воздух рычанием, другой тролль, чуть меньше ростом, чернее, во взблесках драгоценных жил, пробегающих по груди и плечам. Оба порождения вечной ночи шиблись в центре зала, и зал пошатнулся. Во все стороны полетели искры от ударов камня о камень. Однако неожиданно раздавшийся противный голосок без труда перекрыл шум. «Время, Яга, время!»